Глава 14. Мистическое море зелени. Я кинул взглядом всю возвышающуюся между облаками гористую местность. Почтяные бульзаронды встали на ноги и уже достали луки, несмотря на то, что они были встревожены разрушением серебродного корабля. Столкновение с поверхностью горы не лишило их бы способностей, да и воля к сражению ни в коем из них не угасла. Как он и сказал, они были гораздо крепче жителей Мирамелите. А постите луки. Я всего лишь доказал, что ваша теория неверна, сказал я. Однако настрой Бальзаронда и его почтённый глышукрепился, и они окутали Луки магической силой. Хм, похоже, этого уровня силы было недостаточно. Ты слишком силён для обитателя мелкоготного мира, сказала Бальзаронц. Теперь ты веришь то, что я отнял коготь Эрзонона? Нет, это невозможно. Нигде во всём сереброводном священном океане нет такого порядка. который позволил бы жителю мелководного мира, так ещё и с первого слоя, разломать сребноводный корабль Нефиус с одного шага. Ха-ха-ха, точнее не было раньше, ведь до сих пор и был в колодце. Хватит с меня твоих шуточек! Бальзаронт крепко жал золотую рукоять и пронзил меня острым взглядом. Прокалятый арзенонский лев разрушения! Ты украл лязвие меча духов, богов и людей и скрылся в мелководном мире! О, вот, значит, как всё вышло. Тяжело предсказать чью-то реакцию, когда не знаешь внешних обстоятельств. Да кто такие вообще эти твои Арзанонские или разрушения? Я действительно родился в том мире. Замолчи! Я на это не куплюсь, сказал Бальзаронд, словно подразумевая, что больше не хочет меня слушать. Я охотник, поэтому моё обоняние превосходит мою способность просчитывать наперёд. Моё тело приходит в движение ещё до того, как я об этом подумаю. Мой меч и лук красноречиве слов. «Ну, то есть ты, грубо говоря, дурак. Именно поэтому вы, или вы разрушение, не заговорите мне зубы! Сия праведная рукоять определит, являешься ли ты дичью, на которую мы должны начать охоту, или же нет! Вынеси же свой вердикт и разоблачи это бедствие! Эвансмона!» Бальзарон поднял золотую рукоять высоко над головой. Синий драгоценный камень на ней сменил свой цвет на красный. У солдат тихо перехватило дыхание. Их намерение убийства начало усиливаться. «Взгляни же на красный цвет! Коим меч духов, богов и людей указывает на бедствие! Это прямое доказательство того, что ты – зверь бедствия, рождённый из пучины разрушения! Арзанонский лев разрушения!» «Ничего не понимаю. Не думаю, что он решил заставить её засиять красным, чтобы ложно обвинить меня. Я бы понял, будь он поехавшим, как Грэм, но я у него наличия извращённого ума или склонности к притворству не заметил». Если рукоять меча Дохов Богов и Людей обладает силой внюхивать этих так называемых аллевов разрушения резонона, то почему она реагирует на меня? Во время столкновения с одноруким парнем я слышал странный шум в ушах. Моя основа действительно реагировала на его основу, резонируя с ней. Но о самом ничего об этих левах не припоминаю. Может, это как-то связано с тем, что мою маму назвали принцессой бедствий Пучины? В любом случае, как бы я ни пытался ему всё это объяснить, он не желает меня слушать. Можешь звать меня как угодно. Ну и что с того? Не возмутимо шагнуть вперёд, я сказал. Я повторяю, и что с того? Один из этих твоих разноснских львов разрушения пытался своими когтями ударить мою мать. Сейчас мы с ними в враждебных отношениях, так что если ты охотник, то наиболее целесообразно для тебя будет отпустить меня. Я улыбнулся состоявшимся на изготовке охотником. Ведь я никогда не оставляю безнаказанными тех, кто угрожает моей гармонии. «Даже если они мои собратья!» «Я не отдам вам меч духов богов и людей!» Будто не веря мне ни на грош, он пронзил своим взглядом меня и меч духов богов и людей в руке Рэя. Подчинённые Бальзаронда тоже с виду казались настроенными решительно, и словно чтобы внести смуту, все разом разбежались в разные стороны. «Ларза!» Примечание переводчика записано как «Святые охотничьи угодья». Из нарисованных солдатами магических кругов подул ветер, Сияющие частички воздуха разбушевались и окутали светом всю гористую местность. Поднявшийся ураган прикрыл мне обзоры, ослепил даже магические глаза. Где дует священный ветер, там и наши охотничьи угодья. Послышался доносимый ветром ото всюду голос. Похоже, на слух тоже полагаться не стоит. В этот миг прямо передо мной появилась стрела, окутанная священным ветром. Однако стоило мне поймать её левой рукой, как в моём ограниченном поле зрения объявилось ещё несколько сотен подобных стрел. Ха! Я схватил их все бледно-синей рукой с Игнааса, хотя пять стрел мне схватить не удалось. Но в миг, когда эти стрелы, окутанные сильным ветром, уже практически пронзили меня, Син отбил их своим мечом. «Я как-то вёл о себе чувство», — сказал Син. «Да и магия тоже работает кое-как». С Джо Грейзом всё было точно так же. И проблему, судя по всему, не решить банальным увеличением количества магической силы. А вот они могут использовать магию полноценно. «Нас не увидеть!» – раздались голоса охотников. «Ты зверь, обладающий неподвластной смертной силой! Но в охотничьих угодьях охотники превосходят зверей! Даже льву не уклонится от стрел охотника в хайфолии! Ты пожалеешь о том, что отбился от своей стаи!» Эхом разносились их голоса. раздался многократно накладывающийся друг на друга звон натягиваемой тетивы. «Я действительно практически не вижу вас, но лучше этого не делайте». Я крепко сжал кулак, и чёрные частицы описали вокруг него спираль. «Практически не видишь? И сжимаешь кулак на таком расстоянии от нас? Даже если ты сломаешь гору, от этого не будет прока, если ты не попадёшь по нам! Пред нами, аристократами-охотниками, все звери равны!» «Угодившая в наши угодья дичь сходит с ума от незримого ужаса! Чем больше ты будешь биться, тем сильнее будешь загнан в угол!» Раздался голос Бальзаронда. Я широко шагнул вперёд и резво выбросил вперёд свой кулак. «Вот дурак! На таком расстоянии от кулака не будет никакого кааааааа!» <свеч> Давление от моего кулака, сопровождаемое магической силой, разнесло в щипки бесчисленные выпущенные в меня стрелы Смело кружащий Ларзе и далеко отбросило Бальзаронда с аристократами-охотниками. «Лорд Бальзаронд!» Тех, кого отбросило к гористой местности, полетели вниз головой в море зелени. «Я ведь сказал, что лучше вам не делать этого. Сложно сдерживаться, когда не видишь против кого». На гористой местности осталось десять лишним солдат. Примерно половина того, что было. Они приглянулись и в следующий миг решили сбежать, взлетев при помощи флеса. Решение, не надо отметить, принимают быстро. Убегать – обычная практика, когда теряешь превосходство над зверем. Добивать его следует лишь, когда ты уверен, что точно сможешь это сделать. За ними нам нужны информация и корабль. Слушаюсь. Сенсор М погнались за ними и взлетели в воздух. Они вдвоём залетели внутрь выставленного на манер ловушки воздушного Ларза. Обитатели этого мира все в целом очень сильны. Не гонитесь за ними слишком далеко. Понял. Используя ликс, я полетел в сторону моря зелени, обратив свой взгляд в ту часть, где раскинулось густое листовое деревьев. Я решил спуститься туда. Однако это море зелени далеко не обычное место. Оно испускало колоссальную магическую силу, с которой лес демонических деревьев Метхеи даже рядом не стоял. Магические глаза функционировали плохо, поэтому видел я хуже обычного. Бегля, смотревший вокруг, я заметил одного из товарищей Балзаронда, который зацепился за дерево. Похоже, он был без сознания. Но больше рядом никого не было, найти их будет трудновато. Но неожиданно для себя его местоположение я обнаружил моментально. «Фен, ты где? Если ты целотведь!» Воскликнул Бальзаронт, отправив Ликс, не выбирая, кому конкретно. Приблизившись к нему сверху и посмотрев в его сторону, я увидел, что он вместе с другими солдатами искал товарища, бодительно оглядываясь по сторонам. «Лорд Бальзаронт, нам нельзя заходить дальше!» Мои шассы с альбома разрешения не разобрались. Плюс нам нельзя надолго здесь задерживаться. Если объявится Узор Патро двух законов, то мы. Фин, охотник, и ко всему готов. Голубцы, считаете, что я, граф Балзаронт, исте кто бросает своих почнённых? А если вам страшно, возвращайтесь без меня! Балзаронт в одиночку направился в глуп леса. Лорд Балзаронт, подождите нас! Его почнённые растерянно погнали за ним. Ха. Думаю, мы с ним неплохо поладим, если развеем это дурацкое недоразумение. Стоило мне приземлиться в море зелени, как они тут же выхватили свои луки. Но «Ну что? Может, мы поговорим, прежде чем начнём биться? Я согнула блёдное синее полеца в свою сторону, зацепившийся за дерево солдат подлетел ко мне и бросил его в область зарондо лицо, которое приняло грозный вид. Он без колебаний поймал его обеими руками. Что ты задумал? Ну, думаю, ты уже в полной мере осознал разницу в силе между нами. Постани достаточно умён, но нам ещё есть что обсудить. Бальзарон замялся с ответом. Судя по выражению его лица, он был полон сомнений. Считаешь, я могу тебе поверить? Всё так поначалу говорят. Бальзарон без колебаний взглянул на меня. Солдат, которого он держал в руках и которого, кажется, звали Финн, похоже, был тяжело ранен. Бальзарон вроде бы применил магию исцеления, но его рана заживала медленно. Так, да просто дай нам спокойно уйти, сказал Бальзоронт. Не могу, так как я ничего не знаю об этом мире. "Стой, успокойная", я без всякой враждебности сказал. "Просто прими моё предложение о переговорах, и я гарантирую, что сохраню вам жизнь". Бальзоронт не ответил сразу, исстеснул зубы, искал ли он моё слабое место или же думал, что возможность проведения переговоров есть. На несколько секунд воцарилось молчание. В таком случае В тот самый миг, как только он заговорил, на землю упала капля крови. С моих губ сочалась кровь. Кто-то пронзил меня со спины. Я не ощущал никакой магической силы до тех пор, пока он не оказался вплотную ко мне. Однако испускаемая им магическая сила была настолько велика, что не шла ни в какое сравнение с таковой у Бэлзоронда. "Озор Паторд двух законов", пробормотал Бэлзоронд публиднев. Все его поченённые задрожали от страха. "Хватайте Фине, отступайте!" Я попробую потянуть время, воскликнул Бальзаронд и взял в руку золотой рукоять. Идя вперёд, он нарисовал магический круг и вытащил из него лезвие без рукояти. Но в миг, когда он попытался соединить его с золотой рукоятью и влить магическую силу, его правая рука опала на землю. Ах! <связь> Некта, казалось, стоящий за моей спиной, мгновенно оказался перед Бальзарондом. Его необычно длинные серебристые волосы развевались так, будто качаясь в плыли по воде. Этот высокий мужчина был одет в пальто, которое, казалось, было воплощением самих сумерек, и имел бесцветные глаза. «А-а-а-а!» Сребровласый мужчина наступил на тень Бальзаронда, и лишь из-за этого последнего вырвало кровью, и он тут же урухнул на землю. Безмолвно взглянув на него, мужчина собрал в руке магическую силу, видимо, собираясь добить его. Он безжалостно взмахнул ладонью сверху вниз, однако она остановилась прямо перед Бальзарондом. «А ну, постой-ка!» Я с ним переговорить собирался. Я крепко схватил руку седого лосового мужчины сбоку. "И позволь один вопрос". Его бесцветные глаза медленно посмотрели на меня. В них не было ни шока, ни испуга. Это были глаза того, кто полностью уверен в своих силах. "В этом мире что, заведено здороваться, даряя друг им грудь без предупреждения?"